К тому же для меня и вопрос такого не вставало. В тот период, в который я намерен углубиться, я хочу сказать вопроса о том, называть ли ее Ма, маг или графиня Кака, потому что она уже целую вечность была глуха, как пень. Полагаю, что она делала под себя... Справляя и большую, и малую нужду, однако, своего рода целомудрие заставляло нас избегать этого предмета во время наших свиданий, и я так никогда и не пришел ни к чему определенному. Впрочем, было это нечто весьма, должно быть, ничтожное, горстка скупо спрыснутых козьих катышков раз в два-три дня. Комната провоняла аммиаком. О, не только аммиаком, но аммиаком, аммиаком. Миняна узнавала по моему запаху. Ее старое пергаментное волосатое лицо озарялось, она радовалась, почуяв мой запах. Выговаривала она плохо под клацание зубных протезов и по большей части не отдавала себе отчета в том, что говорила. Любой, кроме меня, потонул бы в этом клацающем лепете, который прекращался, наверное, лишь в короткие промежутки. Да ее покидало сознание. К тому же я приходил не за тем, чтобы ее слушать. Я общался с ней, стуча по ее черепу. Один стук означал «да», два «нет», три «не знаю», четыре «деньги», пять «прощай». Я изрядно потрудился, чтобы втемяшить ее повредившуюся, спятившую голову этот кот, но в этом я преуспел-таки. то она путала, да, нет, не знаю, и прощай, был мне безразлично. Эх, и сам путал. Но чтобы четыре удара соединялись у нее с чем-то еще, кроме денег, вот этого и следовало не допустить любой ценой. В период натаски нее, стало быть, постучав четырежды по черепу, я одновременно совал ей поднос нос или в рот банкноту. Как же я был зелен и простодушен, потому как она, казалось, потеряла представление о счете, если не вообще. По крайней мере, способность сосчитать больше двух. Для нее, понимаете ли, было слишком далеко от одного до четырех. Добравшись до четвертого удара, она полагала что это только второй как два предыдущих совершенно стерлись из ее памяти, настолько, что она их словно бы никогда и не чувствовала, хотя я и не очень понимаю, каким образом что-то хоть раз ощущавшееся может стереться из памяти, а меж тем такое происходит с Пошей рядом. Она, должно быть, полагала, что я все время говорю ей нет, тогда к -то ничего не могло быть дальше от моих намерений. Прозрев в результате этих умозаключений, я принялся искать и, в конце концов, нашел наиболее действенные средства, чтобы внедрить в ее ум идею денег. Оно заключалось в том, чтобы заменить четыре постукивания указательным пальцем по черепу одной или несколькими, в зависимости от моих потребностей, затрещинами. Вот это она поняла. К тому же я приходил не с деньгами. Я их брал, но я не затем приходил. Я не слишком на нее злился, на свою мать. Знаю, что сделала все она, чтобы не иметь меня, кроме, как это очевидно, самого главного. И если так и не удалось отделаться от меня, это потому что судьба предназначила меня не для выгребной ямы, а для какой-то другой. Намерни, однако, были благие, и с меня этого довольны. Нет, с меня недовольно, но я отдаю ей должное, моей матери, за те усилия, что она предпринимала ради меня, и прощаю ей, что в эти первые месяцы она некоторой встряской испортила единственный, почти что сносный период моей гнусной жизни. И я все равно отду ей должное за то, что она, научно этим примером, больше этого не повторяла или же вовремя остановилась». И если мне когда-то придется искать смысл моей жизни, кто знает, я приму сначала разгребать с этой вот стороны, с стороны этой бедной, одноплодной шлюхи и себя самого, последуше ее отроди, какого именно, вопрошаю я себя. Прежде чем перейти к факту, могу поклясся, что... Это факты к тому далекому летнему, послеполуденному времени добавлю, что с этой старой женщиной, глухой, слепой, немощной и выжившей из ума, которая называла меня Даном и которую я называл Мак, и только с ней я... Нет, не могу я этого сказать, то есть я мог бы сказать, но не скажу. Да, сказать-то мне было легко, потому как это была бы неправда». Что я, собственно, видел? Голову всегда, иногда кисти рук, изредка руки до плеч, голову всегда, покрытую волосами, морщинами, грязью, слюнями, голову застившую свет. Не то чтобы важно было ее видеть, но для начала это же кое-что. Это я брал из-под подушки ключ, я брал из ящика день, я подворял ключ под подушку. Но приходил я не за деньгами. По-моему, была женщина, которая приходила каждую неделю. Однажды я прикоснулся губами едва-едва поспешно к этой маленькой, сморщенной, сероватой груши. Тьфу! доставил ей это удовольствие? Не знаю. Ее клохтание на миг прекратилось, потом возобновилось снова. Она должна была спросить себя, что с ней происходит. Может, она сама себе сказала тьфу. Я почувствовал ужасный запах, он, должен быть, шел из кишечника, аромат старости. Ах, я не порицаю ее. Я тоже не источаю ароматов Аравии. Стану ли я описывать комнату? Нет. Быть может, мне позже представится такая возможность. Когда я буду искать там убежище, перепробовав все средства, и спив весь стыд, Поджав хвост аж в прямую кишку, как знать. Ладно, теперь, раз известно, куда идти, пошли. Так хорошо знать, куда идешь на первых порах. Это вообще что отбивает охоту идти. Я был рассеян, а я вообще-то так мало этим страдаю, потому что о чем мне страдать этим что до моих движений ткани были еще более неуверенные, чем обычно. Ночь, должно быть, утомила меня, словом, лишила силы, а солнце, все выше и выше, поднимавшееся на востоке, пока я спал, отравило меня. Мне следовало, прежде чем закрыть глаза, поместить между ним и мной громаду какого-нибудь камня. Я путаю запад и восток, полюса тоже. Мне ничего не стоит поменять их местами. Я был не в своей тарелке. Тарелка у меня глубокая, суповая, и я редко когда выхожу из нее, отчего и сообщаю об этом. Я, тем не менее, преодолел несколько миль без приключений и, таким образом, прибыл городской крепостной стене. Там я, согласно предписанию, слез с седла. Да, при въезде в город... И при выезде из него полиция требует, чтобы велосипедисты слезали с велосипеда, автомобили переключались на первую скорость, а конно конногужевой транспорт продвигался исключительно шагом. Причина этого постановления заключается, по-моему, в следующем. Подъездные пути к городу, равно к понятные выездные, узкие и затемнённые громадными сводами, Все без исключения. Это хороший порядок. Я исправно ему подчиняюсь, как нетрудно мне передвигаться на костылях, толкая одновременно мой велосипед. Я, однако, справлялся. Тут требовалось соображение. Так вот, мы преодолели этот трудный участок, мой велосипед и я одновременно. Но чуть подальше мне послышалось, что кто-то меня окликнул. Я поднял голову. И увидел полицейского, то есть это я выражаюсь эллиптически, потому что как только потом, путем индукции или дедукции, уж я не знаю, я узнал, кто он такой. «Что вы тут делаете?» — спрашивает он. Я привык к этому вопросу и вот точно же понял. «Отдыхаю», — говорю. «Отдыхаете», — говорит. «Отдыхаю», — говорю. «Вы намерены отвечать на мой вопрос?» — заорал он. «Вот...» Так со мною постоянно, когда меня втягивают в разговоры, я искренне считаю, что ответил на заданные мне вопросы, а на самом деле ничего подобного. Я не стану воспроизводить этого разговора со всеми его завихрениями.